Часть третья. В пути. Глава 11 Разговоры с юристом. Мы выехали из замка Леох через два дня, перед рассветом. Лошади осторожным шагом поднимались на каменный мост. По две, по три и даже по четыре в ряд. Все там неслись громкие прощания и напутствия, и крики диких гусей. Я все оглядывалась, до тех пор, пока громада замка не скрылась за плотном мерцающего тумана. Мысль о том, что я никогда больше не увижу ни это мрачное каменное здание, ни его обитателей, вызывала во мне чувство неожиданной утраты. Стук копыт звучал в тумане приглушенно. Странно звучали в сыром воздухе и человеческие голоса. Сказанное на одном конце колонны порой совершенно четко и ясно слышалось на другом ее конце. А слова, произнесенные совсем рядом, превращались в смутное бормотание. «Казалось, мы едем по некой призрачной стране, населенной духами». Гласа, будто отделившись от тел, и начав самостоятельное существование, плыли по воздуху, то отдаляясь, то снова приближаясь. Мне выпало ехать между вооруженным мужчиной, которого я не знала, и Недом Гоуэном, щуплым писарем, которого я видела в холле во время суда. Впрочем, как позже выяснилось, он не просто писарь. А по дороге побеседовав с ним, я окончательно поняла его роль в жизни замка. Нед Гоун был солиситером, так называют ходатая по делам, поверенных или адвокатов. Он родился, вырос и получил образование в Эдинбурге. Маленький немолодой мужчина хрупкого сложения. Он носил сюртук из тонкого черного сукна, отделанный шелком, шерстяные чулки, плотняную рубашку с воротником, отделанным едва заметным кружевом, и штаны из материи, представлявшей собой удачный компромисс между потребностями жизни в дороге и профессиональным статусом. Тонкие очки в золотой оправе, опрятная ленточка, которой были перехвачены волосы, и шляпа из синего фетра дополняли образ. Он представлял собой настолько каноничного юриста, что я не могла смотреть на него без улыбки. Он ехал рядом со мной на смирной кобыле. К седлу с обеих сторон были приторочены большие сумки из потертой кожи. Он объяснил мне, что в одной из них лежат его профессиональные инструменты – чернильница, перья и бумага. «Для чего же предназначена вторая?» – спросила я, посмотрев на сумку. В отличие от первой, она казалась совсем пустой. «Она предназначена для налога, собранного с арендаторов нашего лэрда», отвечал поверенный, похлопав по сумке рукой. «Очевидно, ожидаются крупные поступления», предположила я. Мистер Гоун благодушно пожал плечами. «Не такие уж крупные, моя дорогая. В большинстве своем выплаты поступают в пенсах и полупенсах, в мелкой монете. Не секрет, что мелкая монета занимает больше места, чем деньги крупного номинала». Он улыбнулся быстрой кривоватой улыбкой. «Но все же эту увесистую кучку меди и серебра легче перевозить, чем остальную часть дохода лэрда. Он обернулся и бросил взгляд на две большие запряженные мулами телеги, сопровождавшие нас. «Мешки с зерном и репа обладают, по крайней мере, тем преимуществом, что они неподвижны. Я не возражал бы и против домашней птицы, если она в клетках и со связанными лапками. Даже против кос я ничего не имею» хотя они причиняют определенные неудобства своей всеядностью. Одна съела в прошлом году мой носовой платок. Но тут я сам оплошал. Кончик платка торчал у меня из кармана. Тонкие губы растянулись в улыбке. В этом году я, однако, поставил одно условие. Мы не станем принимать живых свиней. «Необходимость охранять сумки мистера Гоуэна», И телеги, объясняла сопровождение из 20 вооруженных мужчин в походе за Рентой. Все они ехали верхом. И еще в отряде были вьючные животные, нагруженные продовольствием для всех участников поездки. Миссис Свиц, провожая меня и щедро осыпая напутствиями, предупредила также, что условия путешествия будут самыми примитивными. Многие ночи придется провести, разбив придорожные лагеря. Мне было очень любопытно что заставило такого образованного и талантливого в своей области человека, как мистер Гоэн, уехать в глушь Атлантского Нагорья, далеко от удобств и прелестей городской жизни, к которым он привык. «Что ж», — отвечал он, — «будучи молодым человеком, я имел небольшую практику в Эдинбурге. Кружевные занавески на окнах, медная табличка с моим именем на дверях. Но мне надоело составлять завещания и акты о передаче имущества. Надоело видеть» одни и те же лица. «Я взял и уехал», — заключил он просто. Он купил лошадь и кое-что из самого необходимого и отправился в путь, сам не зная, куда едет и что станет делать. «Видите ли, должен вам признаться», — продолжал он, прижав к носу платок с вышитой монограммой, — «что у меня есть склонность к авантюрам. Однако не мое сложение», — Ни семейные традиции не вписывались в тот образ жизни, какой ведут разбойники с большой дороги или мореплаватели. Ибо в то время именно эти области представлялись мне наиболее перспективными с точки зрения авантюр. В качестве альтернативы я выбрал дорогу, ведущую в горы Шотландии. Я думал, что, может быть, мне удастся уговорить главу какого-нибудь клана взять меня к себе на службу. И во время своего путешествия он как раз и встретил такого. «Джейкоба Маккензи, произнес он с улыбкой, в которой сквозила ностальгия. «И был он злобный рыжий старый негодяй». Мистер Гоуэн кивнул вперед, где сквозь туман светились яркие волосы Джейми Мактавиша. Его внук очень на него похож. Впервые я встретил его, оказавшись под прицелом его мушкета, потому что Джейкоб собирался меня ограбить. И сделал это. Я без сопротивления отдал своего коня и все имущество, «Выбора у меня не было». Но, полагаю, Джейкоб был весьма удивлен, когда я настойчиво предложил сопровождать его, хотя бы и пешком. «Джейкоб Маккензи. Это отец Колума и Дугала?» спросила я. Старый юрист склонил голову. «Да. Но, конечно, тогда он не был лэрдом. Он стал им через несколько лет. С моей пусть и незначительной помощью», добавил он и заметил с некоторым сожалением. Все времена все было менее» цивилизованно». «Вот как». «Ну и Колум можно сказать, унаследовал вас?» «Нечто в этом роде», — согласился юрист. «Понимаете, после смерти Джейкоба началась некая смута. Колум унаследовал Леох, это так, однако...» Поверенный внимательно поглядел вперед, потом обернулся, чтобы убедиться, что никто нас не слышит. Мой вооруженный сосед ускакал вперед и присоединился к своим товарищам, а от телег мы оторвались примерно на четыре конских корпуса. Колум был тогда уже взрослым парнем, лет 18 или около того, продолжил Гоуэн свой рассказ. У него были все задатки будущего вождя клана. Он женился на летиции и тем самым укрепил союз между Маккензи и Камеронами. Я составлял их брачный контракт, добавил он. Но вскоре после женитьбы произошел несчастный случай во время набега. Он сломал большую бедренную кость, и она плохо срослась. Я кивнула. Так и должно было случиться. А потом, со вздохом продолжал Гоуэн, он слишком рано встал с постели, весьма неудачно упал с лестницы и сломал вторую ногу. После этого он пролежал пластом почти целый год, и вскоре стало ясно, что он теперь коллега. К несчастью, именно в это время скончался Джейкоб. Маленький Юрий замолк, собираясь с мыслями, и снова поглядел вперед, словно кого-то искал. И как раз в это самое время случился скандал в связи с замужеством его сестры, — сказал он. А Дугал? Дугал, боюсь, показал себя не с лучшей стороны. Видите ли, он мог стать главой клана, но, вероятно, ему не хватило зрелости. Гоэн покачал головой. Шумиха вокруг этого дела поднялась невероятная. В ней принимали участие и кузены, и дядюшки, и арендаторы. Пришлось озвать большое собрание, чтобы решить вопрос. «И они выбрали Колума?» — спросила я снова восхитившись силой духа Колума Маккензи. Искосо глянув на сухонького человечка, который ехал рядом, я подумала, что Колум к тому же удачно выбирал союзников. «Выбрали. Но только благодаря тому, что братья держались вместе». Никаких сомнений по поводу храбрости или ума Колума, разумеется, не было. Сомнения касались только его физической крепости. Было ясно, что он уже никогда не поведет своих людей в бой. А Дугл, крепкий и здоровый, оказался безрассудным и слишком горячим. Он стал за креслом брата и поклялся во всем слушаться его, быть его ногами и его мечом в битве. И тогда было предложено, чтобы Колум стал лэрдом и управлял всем в мирное время, а Дугла назначили бы военным командиром клана на случай вооруженных столкновений. Так создалось это беспрецедентное положение. Скромность, которой Гоуэн произнес слова и тогда было предложено, дала мне понять очень ясно, кто именно предложил. — А чей вы человек? — спросила я. — Колума или Дугла? — Мои интересы связаны с кланом Маккензи дипломатично ответил юрист. «Но присягу по форме я принес Колуму». «Присягу по форме, скажите на милость», — подумала я. Видела я, как они присягали, но не заметила в толпе маленькой фигурки солиситора. Ни один участник церемонии не мог остаться к ней равнодушным. И маленький человечек на гнедой кобыли, сухой, как его собственные кости, весь погруженный в мир законов, по собственному признанию, в глубине души оставался романтиком». «Он должно быть нашел в вашем лице незаменимого помощника», — сказала я. «О, я делаю кое-что время от времени», — ответил он. «Немногое. Как делаю для других. Если вам, дорогая моя, понадобится совет...» Он просиял сердечнейшей улыбкой. «Я буду рад помочь. Уверяю вас, что храню строжайшую конфиденциальность, и в моем благоразумии можно не сомневаться». Он любезно поклонился мне так же, как можно не сомневаться в вашей лояльности к Колуму Маккензи. Я подняла брови, задавая этот вопрос. Маленькие выцветшие карие глазки встретились с моими, и в самой глубине я увидела не только ум, но и чувство юмора. «Ну?» — ответил он, ничуть не смутившись. «Можно рискнуть. Наверное». Сказала на это я скорее весело, чем раздраженно. «Но я уверяю вас, мистер Гоуэн, что не нуждаюсь в вашем благоразумии или конфиденциальности» по крайней мере, в настоящее время. Однако это заразительно, — подумалось мне. Я стала выражаться почти так же, как и он. «Я английская леди», — твердо продолжала я. «Вот и все. Колом зря тратит время свое и ваше, пытаясь выведать секреты, которых попросту нет». «А о тех, что существуют, и не расскажешь», — подумала я. «Благоразумие мистера Гоуэна, возможно, и не имеет границ, но его представление о мире испытывать на прочность не стоит». «Надеюсь, он послал вас не за тем, чтобы выудить у меня опасные признания?» Спросила я вдруг поражённой этой мыслью. «О, нет!» Мистер Гоэн коротко рассмеялся. «Права же нет, дорогая моя. Я выполняю весьма ответственное задание. Пишу расписки для дугла и веду отчётность. А также составляю юридические соглашения для членов клана, которые живут в отдалённых уголках. И боюсь, что, несмотря на мой солидный возраст, я не потерял тягу к приключениям». «Жизнь сейчас стала гораздо спокойнее, чем была когда-то». Он вздохнул, и во вздохе звучало сожаление о тех временах. Однако разбойные нападения на дорогах все еще происходят, и стычки на границе тоже случаются. Он похлопал рукой по второй сидельной сумке. «Эта сумка не совсем пустая». Он отогнул кожаный клапан таким образом, чтобы я могла разглядеть поблескивающие рукоятки пару украшенных резьбой пистолетов, закрепленных внутри таким образом, чтобы их удобно было достать. Он окинул меня взглядом с головы до ног и добавил с мягкой укоризной. «Вам бы тоже стоило иметь при себе оружие, дорогая. Хотя Дугал, вероятно, счёл бы это лишним. Пока. Я поговорю с ним». Остаток дня мы провели в приятной болтовне о добрых старых временах когда мужчины были мужчинами в полном смысле слова, а пагубные семена цивилизации еще не в такой степени засоряли чистые просторы и прекрасную дикую природу горной Шотландии. Едва пустилась ночь, мы разбили лагерь на поляне при дороге. У меня с собой было одеяло, прикрепленное сзади к седлу. Укрывшись им, я готовилась провести свою первую ночь на свободе, за стенами замка. Когда я шла от костра к деревьям где хотела устроить себе ложе, то заметила, что за мной следят. Оказалось, что даже под открытым небом свобода иллюзорна. Первого поселка мы достигли примерно в полдень, на второй день поездки. Он представлял собой кучку неприметных домов, три или четыре, пристроившихся в самом начале небольшой долины. Из какого-то дома вынесли табурет для Дугала, а доску, которую везли в одной из телег, уложили на два других табурета. Она должна была заменить письменный стол мистеру Гоуэну. Гоэн вытащил из заднего кармана сюртука большой квадратный кусок на полотна и расстелил его с величайшей аккуратностью на здоровенном чурбане, временно сменившим свою функцию колоды для рубки дров на более почетную должность. Гоэн уселся на чурбан и принялся раскладывать свои принадлежности и счетные книги, с тем же видом, с каким вероятно делал это когда-то за кружевными занавесками в Эдинбурге. Один за другим подходили фермеры чтобы заключить ежегодную сделку с представителем Лерда. Дело двигалось не так быстро. Прежде всего потому, что проводилось с меньшими формальностями, чем в Леохе. Мужчины подходили, освободившись от работы в поле или сарае, отодвигали свободный табурет, по-простому, без всякого пиетета, садились рядом с дуголом и принимались объяснять что-то, жаловаться или просто болтать о разном. Некоторые приходили вместе с сыновьями, то с одним, а кто и с двумя. Парни тащили мешки с зерном или шерстью. В финале каждого разговора скрупулезный Нет Гоуэн писал расписку в получении ежегодной ренты, пунктуально заносил данные о сделке в счетную книгу и указывал фермеру или его сыну на телегу, чтобы в нее погрузили мешок. А значительно реже в его кожаную сумку опускались с легким звоном монеты. Наши вооруженные охранники тем временем либо отдыхали под тенью деревьев, либо отправлялись к берегу речки чтобы поохотиться или порыбачить, как предполагала я. Различные версии этого спектакля повторялись потом изо дня в день. Меня то и дело приглашали в какой-нибудь домик выпить сидра или молока. Все женщины по такому случаю собирались в единственной комнатке, чтобы поболтать со мной. Иногда кучка домиков была достаточно большой, чтобы там нашлась таверна или даже постоялый двор, где Дугал устраивал себе нечто вроде штаб-квартиры на день. Случалось, что арендную плату выносили в виде лошадей, овец или иной живности. Животных, как правило, продавали кому-нибудь по соседству или обменивали на нечто более компактное. Но если Джейми заявлял, что лошадь украсит конюшни Леоха, она присоединялась к нашему отряду. Присутствие Джейми меня удивляло. Он, конечно, хорошо разбирался в лошадях, но этот талант был у любого мужчины в отряде, в том числе и у Дугала. К тому же лошади поступали в качестве оплаты не столь уж часто и не такой редкой породы, которая требовала бы мнения эксперта. Только через неделю, после нашего отъезда в деревню с непроизносимым названием, я поняла, зачем Дугалу нужен был Джейми. Деревня была маленькая, но все же имела таверну с двумя или тремя столами и несколькими косыми табуретами. Там Дугал и устроился, чтобы принимать арендаторов и вести записи. После почти несъедобной трапезы из солонины и тушеной репы он угостил элем арендаторов и батраков, засидевшихся в таверне после окончания официальных дел, а также нескольких других обитателей деревни, заглянувших сюда после дневных трудов, чтобы поглазеть на приезжих и послушать новости. Я тихонько сидела в углу и подтягивала горький эль, от души радуясь свободе от седла. Я почти не обращала внимания на речи Дугала, то и дело приходившего с английского на гельский и обратно. Он делился разными слухами, вел разговоры о хозяйстве, то и дело отпуская грубые шутки и рассказывая анекдоты. Я лениво раздумывала, сколько времени при такой скорости нам понадобится, чтобы добраться до Форт-Уильяма, и каким образом после этого смогу оторваться от шотландцев из замка Леух, но при этом не стать заложницей в английском армейском гарнизоне. Погруженная в эти размышления, я не сразу сообразила, что Дугал теперь говорит один, и что он вроде бы произносит какую-то речь. Слушатели внимали ему напряженно, время от времени реагируя на его монолог краткими междометиями и восклицаниями. Приглядевшись, я убедилась, что Дугал довел свою аудиторию до полной экзальтации по какому-то определенному поводу. Толстый Руперт и Гоуэн сидели у стены за Дугалом. Забытые кружки Селем стояли возле них на скамейке. Оба слушали чрезвычайно напряженно. Джейми уперся обоими локтями в стол и уткнулся в свою кружку. Его слова Дугала, казалось, совершенно не трогали. И вдруг Дугал внезапно вскочил с места, схватил Джейми за ворот и сильно рванул. Изношенная рубаха расползлась, стоило ее дернуть. Оглушенный Джейми застыл на месте. Глаза у него превратились в узкие щелочки. Он сжал губы, но не шевельнулся. Даже когда Дугал, выпустив из рук клочья рубахи, показал зрителям его спину. При виде покрытой рубцами спины, зрители одновременно охнули. Потом по комнате прокатился гул негодования. Я была открыла рот, но, услыхав гневно произнесенное слово «англичанка», передумала говорить. Джейми с каменным лицом встал и отступил от окружившей его небольшой толпы. Осторожно он стянул с себя остатки рубахи и смял их в руках. Маленькая пожилая женщина, ростом едва доходящая до локтя Джейми, гладила ему спину и что-то негромко приговаривала по-гельски. Как я поняла, какие-то утешения. Если так, то нужного эффекта ее слова не произвели. Джейми коротко ответил на заданные ему вопросы. Молодые девушки, которые пришли в таверну купить Эля к ужину, сбились в стайку у стены напротив и оживленно перешептывались, то и дело поглядывая на Джейми широко раскрытыми глазами. А он, в свою очередь, так посмотрел на Дугала, словно хотел его испепелить. Потом швырнул скомканную рубашку прямо в очаг и в три больших шага покинул комнату, избавив себя таким образом от сочувственного ропота присутствующих. В отсутствие наглядного материала они снова обратили взоры к Дугалу. Большинство замечаний остались мне непонятными, однако нетрудно было догадаться, что они носят антианглийский характер. Я разрывалась между желанием пойти за Джейми и не менее сильным желанием оставаться там, где сидела, не привлекая внимания. Вряд ли Джейми нуждался в обществе после такого, подумалось мне, и я забилась глубже в свой угол, опустила голову и принялась рассматривать свое смутное отражение на дне кружки. Бряться не металла вынудила меня поднять голову. Один из мужчин. Здоровяк-фермер в кожаных штанах бросил на стол перед Дугалом несколько монет и произнес нечто вроде краткой речи. Потом он отступил и, деловито засунув большие пальцы за пояс, казалось, ждал чего-то от остальных. После некоторого замешательства парочка наиболее решительных последовала его примеру. За ними и другие полезли в кошельки и спораны за деньгами. Дугл сердечно всех благодарил и знаком показал хозяину таверны, чтобы он подал каждому еще по кружке Эля. Я заметила, что Нэт Гоуэн складывает эти средства совсем не в тот мешок, куда шла арендная плата для казны Колума. И поняла, зачем Дугл все это затеял. Восстание, как и любые другие предприятия, требует финансовых вложений. Чтобы содержать и кормить армию, нужно золото. Необходимо оно и для жизни руководителей. Насколько я помнила историю провалившегося восстания под началом красавчика принца Чарли, младшего претендента на трон, основные средства он получал из Франции но часть приходила из дырявых карманов его будущих подданных. Значит, колом, или Дугл или они оба были якобитами и поддерживали младшего претендента в его борьбе против английского короля Георга II. Работники-арендаторы наконец-то отправились по домам ужинать, а Дугл встал и потянулся с удовлетворенным видом. Не дать не взять кот, который только что налокался молока или сметаной. Он взвесил на руке мешочек с деньгами и вернул его на Гоуэну на хранение. Что ж, не так уж плохо, заметил он. Больше ожидать от такого маленького местечка не приходится. Стоит повторить этот трюк ещё несколько раз, и наберётся приличная сумма. Приличная? Это не то слово, которое можно было бы использовать в данном случае, выпалила я, вылезая из своего угла. Дугл повернулся с таким видом, словно впервые увидел меня. Вот как? Произнес он насмешливо. У вас имеются возражения против сбора скромных пожертвований в пользу их господина? Никаких, ответила я, глядя ему прямо в глаза. Не имеет значения и то, кто этот господин. Я о способах, которыми вы пользуетесь для достижения цели. Дугла кинул меня пристальным взглядом с головы до ног, словно моя наружность могла ему что-то подсказать. Не имеет значения, кто этот господин? повторил он тихо. «Я считал, вы не владеете гельским». Я и не владею», — подтвердила я. «Но у меня есть здравый смысл, и слышу я отлично на оба уха. Как бы ни звучали на гельском слова за здоровье короля Георга, я сомневаюсь, чтобы они походили на брат Стюарт». Он откинул голову назад и расхохотался. «Что верно, то верно», — согласился он я бы сказал вам как называют по вашего господина но это выражение не для женских ушей независимо от того англичанка леди или нет. Он подошел к очагу и вытащил из залы порванную рубаху, отряхнув ее от сажи если вам не нравятся мои приемы может исправить последствия предложил он и сунул рубаху мне в руки попросите у хозяйки дома иглу и за что пойте ее Что сами? Огрызнулась я, кинув ему рубаху, и повернулась к выходу. «Как вам угодно», — вежливо проговорил Дугал. «Джейми может и сам починить ее, если вы не желаете помогать». Я остановилась, повернулась к нему и протянула руку. «Хорошо», — начала я, но над моим плечом появилась большая рука и выхватила рубашку от Дугала. Мрачно глядя на нас обоих, Джейми сунул рубашку под мышку и вышел из комнаты, не сказав ни слова. Мы остановились на ночлег в одном из фермерских домов. Вернее сказать, я остановилась. Мужчины легли снаружи. Кто на сеновале, кто в телеге, а кто и просто на земле, заросший папоротником. Для меня постелили соломенный тюфяк возле очага. То ли из уважения к моему полу, то ли потому, что я была на положении пленной. Хотя тюфяк выглядел куда привлекательнее кровати, на которой спала целая семья из шести человек, я, тем не менее, завидовала мужчинам, улегшимся на вольном воздухе. Огонь в очаге не погасили, а только приглушили на ночь, и в комнате было жарко. Воздух полнился запахами и звуками, обитатели коттеджа постановали, храпели, потели и громко пускали газы во сне. Спустя некоторое время я оставила всякую надежду уснуть в этой удушливой атмосфере. Поднявшись, я потихоньку вышла наружу, прихватив с собой одеяло. Воздух здесь, особенно на контрасте с невероятной духотой в комнате, был таким свежим, что я прислонилась к каменной стене дома и полной грудью вдыхала желанную прохладу. Под деревом у дорожки сидел караульный, но он едва взглянул на меня, очевидно решив, что я вряд ли уйду далеко в одной сорочке. Он продолжал что-то строгать маленьким ножиком, лезвие которого поблескивало в тени листвы. Я обошла вокруг дома и стала подниматься на невысокий пригорок, осторожно обходя спящих в траве. Выбрав уютное местечко между двумя валунами, я устроила себе удобное ложе из травы, Накрыв его одеялом, вытянувшись во весь рост, я долго смотрела, как полная луна медленно плывет по небосклону. Точно так же я следила за восходом луны из окна в замке Леох в первую ночь после прибытия, став непрошенной гостьей Колума. Месяц минул с момента моего злосчастного прохода сквозь камни. Мне подумалось, что теперь я знаю, зачем их туда поставили. Сами по себе они ничего особенного не представляли, но служили ориентиром, как специальные знаки отмечают места возможных осыпей под скалами камни отмечали опасное место но чем оно опасно предупреждают ли каменные столбы о том, что граница между временами здесь особенно тонка о том что поблизости стоят некие ворота. Те, кто возводил мегалиты, не обязательно знали, с чем именно они имеют дело. Для них в этих местах происходило ужасное, загадочное и могущественное волшебство. В этом месте люди исчезали без причины. Или, возможно, появлялись прямо из воздуха. Это мысли. Что произошло бы, если бы кто-то заметил, как я внезапно появляюсь на холме Кракнадун? дун По-видимому, это зависит от времени появления. «Скажем, увидеть меня в подобных обстоятельствах здешний батрак, он бы непременно решил, что я колдунья или волшебница. Скорее, последняя, именно волшебница. Фея холма, у которого есть определенная репутация. А репутация, ясное дело, существует не без причины. Если люди многие годы исчезали или, напротив, появлялись из ниоткуда на этом самом месте, значит, оно заколдованное». Я вытащила из-под одеяла одну ногу и пошевелила при свете луны пальцами что-то не очень похоже на ножку феи», — критически подумала я. «С моим ростом в пять футов и шесть дюймов я для этого времени была крупной женщиной, выше многих мужчин. Стало быть, едва ли могла сойти за представительницу маленького народца. Меня бы скорее приняли за ведьму или злого духа. Судя по обрывкам информации, касающимся отношения к подобным явлениям в те времена, которыми я владела, лучше было бы, чтобы никто меня не видел». В полудреме. Я начала размышлять о том, что было бы при ином повороте дел. Например, если бы кто-нибудь отсюда попал в мое время. Собственно говоря, я сама собиралась совершить такой переход, если удастся. А как отреагировал бы современный шотландец или шотланка? Например, та же миссис Бьюкинен, работница почты. Что бы с ней произошло, если бы прямо перед ней вырос из ниоткуда кто-нибудь вроде Мурты? Скорее всего, она бы кинулась на утек или вызвала полицию. А может, ничего такого не сделала бы, а просто рассказала потом соседям и родственникам об этом происшествии. Ну а пришелец? Он не смог бы, попав в чужое время, остаться незамеченным, если бы не сообразил сразу, что нужно быть осторожным. Я ведь сумела приспособиться и выглядеть современницей этих людей, к которым попала, хотя и мой вид, и моя речь определенно вызывали немало подозрений. Что если бы путешественник внешне слишком выделялся в новой обстановке? Или решился бы рассказать о том, что с ним случилось? В древние времена такого чужака наверняка убили бы на месте, без долгих разговоров. А в более просвещенное время его признали бы сумасшедшим и отправили в соответствующее заведение, если бы он не унялся. Подобные вещи, вероятно, происходили на протяжении веков человеческой истории. Но даже в том случае, когда тому находились свидетели, нельзя было подобрать ключ к загадке. Единственный, кто мог рассказать, в чем дело, исчезал а там, куда он попадал, нужно было держать язык за зубами. Погрузившись в размышления, я не сразу обратила внимание на приглушенные голоса и звук шагов по траве. И очень удивилась, когда совсем поблизости, буквально в нескольких ярдах от меня, кто-то произнес. «Черт бы тебя побрал, Дугал Маккенди! Рудич я или нет, но этого я делать не обязан!» Голос был низкий и дрожал от гнева. «Вот как?» — отозвался другой голос, насмешливый. Наверное, стоит напомнить тебе твою клятву, до тех пор, пока я на землях клана Маккензи. Так, кажется, ты сказал. За этими словами последовал мягкий тяжелый удар, словно говорящий топнул ногой о землю. А это они и есть, земли Маккензи, паренек. Я давал слово Колуму, а не тебе. Так, это Джейми Мактавиш, и нетрудно угадать, чем он недоволен. Это одно и то же, но ты и сам знаешь. Послышался легкий шлепок словно кого-то потрепали по щеке. «У тебя есть обязанности перед главой клана, а за пределами Леоха я не только ноги Колума, но также его голова и руки. Никогда еще я не видел лучшего примера тому, как правая рука не ведает, что творит левая». Быстро отозвался голос. И хотя тон был горький, в нем прозвучала издевка, подчеркнувшая конфликт. «Как ты считаешь, что сказала бы правая рука насчет левой, который собирает деньги для стюартов?» Дугл некоторое время молчал, прежде чем ответить. Маккензи, Макбиолайны и Маквиниши, все они свободные люди. Никто не может заставить их отдать что-то против воли, но никто не может запретить им отдавать. И кто знает, может Колом отдаст принцу Карлу Эдуарду куда больше, чем все остальные вместе взятые. Может, сказал Джейми, может завтра с утра мы увидим дождь, а не солнце. Но это не значит что я должен ждать своего выхода с ведерком вместо стула, чтобы на него встать. «Да ну? Но ведь ты выиграешь от победы стюартов куда больше, чем я, парень. А от англичан не получишь ничего, кроме петли, если ты сам не бережешь свою шею. Моя шея — это моя забота», — резко прибил его Джейми, — «как и моя спина». «Но не тогда, когда ты путешествуешь со мной, парень», — насмешливо возразил его дядя. К тому же, если ты хочешь послушать, что может сказать тебе Хоракс, то будешь делать, что тебе сказано. Это было бы мудрое решение. Хоть ты неплохо управляешься с иглой, рубашка у тебя всего одна». Послышалось движение, словно кто-то встал со своего места на камне, а потом шаги по траве. Шаги одного человека, насколько я могла судить. Я потихоньку села и осторожно выглянула из-за валуна, за которым лежала. Джейми все еще был там сидел на камне в нескольких футах от меня, опустив локти на колени и упираясь подбородком в ладони, почти спиной ко мне. Я начала пятиться. Мне не хотелось его тревожить, но он неожиданно заговорил. «Я знаю, что вы здесь», — сказал он. «Идите сюда, если хотите». Судя по тону, ему было все равно. Я поднялась и начала выбираться из своего убежища, но спохватилась, что я в сорочке. Подумав, что у Джейми без того хватает забот, и не стоит смущать его своим видом, я накинула на себя одеяло. Сев рядом, я прислонилась спиной к камню. Неуверенно взглянула на Джейми. Он же только мимолетно кивнул знак приветствия, полностью поглощенный своими размышлениями. Невеселыми, судя по выражению лица. Одной ногой он компульсивно барабанил по камню, цепляя и разнимая пальцы с такой силой, что суставы то и дело щелкали. «Это щелканье». Напомнила мне о капитане Мэнсоне. Интендант нашего полевого госпиталя, капитан Мэнсон, переживал перебои с поставками, глупые приказы и идиотизм армейской бюрократии очень лично. Обычно мягкий и приятный в общении человек, он, когда проблем становилось слишком много, уединялся в своем кабинете и изо всех сил колотил кулаками по стене. Посетители в приемной наблюдали с удивлением, как тонкая перегородка сотрясается от ударов. Вскоре капитан Мэнсон появлялся перед ними с разбитыми костяшками пальцев, но в достаточно уравновешенном состоянии, чтобы окунуться в борьбу с очередным кризисом. Через какое-то время его перевели в другую часть, и тогда за дверью в кабинете обнаружили множество вмятин размером с кулак. Глядя теперь на молодого человека на камне, ломающего пальцы, я живо вспомнила капитана с его проблемами снабжения. «Стоит дать выход гневу», — сказала я. А? стряпнулся он, явно забыв обо мне. «Побейте что-нибудь кулаками», — уточнила я. «Вам станет легче». Губы Джейми дрогнули, словно он собирался что-то сказать, но вместо этого встал с камня, подошел к толстому стволу вишни и нанес по нему сильный удар. Очевидно, это ему понравилось, потому что он ударил еще несколько раз, вызвав обильный дождь из бледно-розовых вишневых лепестков, посыпавшихся ему на голову. Посасывая бодранные костяшки пальцев, Он вернулся на место. Спасибо, поблагодарил он с кривой улыбкой. Может, теперь получится заснуть? Вы поранили руку? спросила я, и приподнялась, чтобы посмотреть, но он покачал головой, потирая костяшки ладонью другой руки. Ничего страшного, сказал он. Минуту мы стояли в неловком молчании. Я не хотела говорить о том, что услышала, или возвращаться к событиям сегодняшнего вечера, и потому сказала только, чтобы прервать молчание. «Я не знала, что вы левша». «Левша?» — не сразу понял он. «А вы имеете в виду леворучка?» «Да, таким уродился. Школьный учитель привязывал мне эту руку к спине, чтобы научить писать правой». «И вы научились? То есть можете писать правой рукой?» Он кивнул, снова поднеся к губам разбитую руку. «Да, но у меня от этого болит голова». «А сражаетесь вы тоже левой?» — спросила я стараясь отвлечь его мечом. Сейчас при нем был только кинжал, но днем он, как и все, ехал верхом с саблей и пистолетами. Нет, саблей я владею одинаково, обеими руками. То сражается, только левый может оказаться в опасном положении, особенно если сабля короткая. Во время боя открываешь противнику левый бок, а сердце-то у нас слева, верно? Переполнявшая Джейми агрессия не давала ему стоять на месте. Он начал быстро перемещаться по лужайке, изображая приемы с из саблей. «Вот если у тебя в руках палаш, тогда это не так важно», — добавил он. И вытянул вперед обе руки с сомкнутыми ладонями так, что они образовали нечто вроде изящной арки, когда он поднял их над головой и потом резко опустил со словами. «В таких случаях обычно работаешь обеими руками. Даже если находишься совсем близко и можешь рубить одной, тоже неважно какой». «Потому что удар наносишь сверху вниз по плечу», — продолжал он наставительно. «Ни в коем случае не по голове. Палаш может соскользнуть. Если попадаешь точно в желобок», — онкнул пальцем в место, где шея сходятся с плечом, — «то он готов. Даже если попадешь не так точно, он уже не боец в этот день, а может и навсегда». Он опустил левую руку на пояс и легким движением выхватил из ножен кинжал. Можно сражаться с саблей и кинжалом одновременно. Если у тебя нет небольшого щита, чтобы прикрыть руку с кинжалом, лучше держать саблю в правой руке. И в близком бою наносить удары кинжалом снизу вверх. Если рука с кинжалом прикрыта щитом, то атаковать можно с любой стороны. Кружа вокруг противника... Он пригнулся и изящно поднялся чуть вбок, чтобы увернуться от вражеского лезвия. Кинжал надо использовать только если потерял меч или повредил правую руку. Он чуть присел, а затем одним быстрым смертоносным движением снизу вверх нанес удар, остановив конец лезвия буквально в дюйме от моей груди. Я невольно отпрянула, и Джейми тотчас выпрямился и с виноватой улыбкой сунул кинжал в нужный. «Простите, я увлекся. Я не хотел пугать вас». «Вы прекрасно владеете оружием», — совершенно искренне восхитилась я. «Кто научил вас бою? Это должен был быть человек, который умеет сражаться левой рукой». Таким и был лучший воин из всех, кого я знаю. Джейми улыбнулся. Это Дугл Маккенди. Большая часть вишневых лепестков к этому времени осыпалась с его головы, но несколько пристало к плечам, и я протянула руку, чтобы смахнуть их. Его рубашка была довольно аккуратно заштопана по шву, хотя стежкам и не хватало изящества. Он прихватил полотно даже в тех местах, где оно разрывалось посередине. Он собирается сделать это снова? Спросила я, не в силах сдержаться. Джейми помолчал, но было ясно, что он понял мой вопрос. «Да», — сказал он наконец. «Он получит желаемое». «Вы позволите ему?» «Позволите использовать вас вот так?» Поверх моей головы он бросил взгляд вниз, на таверну. Слабый свет пробивался наружу сквозь щель в деревянной стене. Лицо у Джейми было очень спокойное и очень бледное. «Пока что да». Мы продолжали наш путь, проделывая всего по несколько миль в день. Часто останавливались. Дугл занимался делами на перекрестках или возле ферм, где собирались арендаторы с мешками зерна или жалкими сбережениями. Все взносы учитывались при помощи быстрого пиранеда Гоуэна, а нужные расписки неизменно появлялись из его сумки с пергаментом и бумагой и выдавались уплатившему. Когда мы добирались до поселка или деревни, где имелась таверна, или «Постоялый двор», Дугал повторял один и тот же спектакль. Предлагал выпивку, рассказывал разные истории и, как только ситуация к тому располагала, заставлял Джейми встать и показать шрамы. Вторая сумка пополнялась еще несколькими монетами, предназначавшимися для отправки во Францию ко двору претендента. Я наблюдала за развитием интриги и удалялась перед самой кульминацией. Я никогда не имела вкуса к публичным унижениям. Первой реакцией публики при виде спины Джейми, естественно, были ужас и сострадание. За этим следовал поток проклятий в адрес английской армии и короля Георга. Однако мне случалось улавливать в сострадании оттенок снисходительной жалости. Однажды мне довелось услышать, как кто-то из присутствующих шепнул приятелю по-английски. Жуткий вид, правда? Клянусь богом, я бы лучше захлебнулся собственной кровью, чем позволил поганым англичанам сотворить со мной такое. Разгневный после первого такого представления, Джейми теперь с каждым днем выглядел все более жалким. После шоу он быстро натягивал на себя рубашку, избегал расспросов и соболезнований и покидал собрание по возможности сразу, исчезая до следующего утра, когда мы вновь пускались в путь. Чаша переполнилась через несколько дней в маленькой деревушке под названием Туннек. Дугл продолжал разодоривать зрителей, положив руку на обнаженное плечо Джейми. Один из деревенских, грубоватый парень с длинными грязно-бурыми свалявшимися волосами, обратился к Джейми с какой-то личной ремаркой. Я не разобрала слов, однако реакция оказалась мгновенной. Джейми метнулся в сторону и одним ударом в живот сбил парня с ног. Я уже научилась составлять простые предложения по-гельски, но живую речь еще не понимала. Однако сама поза Джейми позволяла мне уловить общий смысл. «Попробуй встать и повторить, что ты только что сказала». Такой выпад выглядит одинаково на школьном дворе, в пабе или в любой другой точке земного шара. Точно так же, как «Молодец, парень!» или «Врежь ему, как следует!» Джейми исчез. Во одовороте из тела грязной рабочей одежды. На него навалились, опрокинув стол волосы и два его дружка. Не желающие принимать участие в драке односельчане парня отошли к стенам таверны и приготовились наблюдать. Я подобралась поближе к Неду Гоуну и Мурте, со страхом глядя на клубок тел на полу. Прядь рыжих волос лишь однажды мелькнула у меня перед глазами. «Вы не поможете ему?» — шепнула я Мурте. Он, казалось, удивился. «Нет, с какой стати?» «Он позовет на помощь, если она ему понадобится», — спокойно заметил Нед Гоуэн, наблюдая за дракой. Я не была уверена в том, что Джейми сможет позвать на помощь, если она ему понадобится. Он, кажется, задыхался, придавленный телом здоровенного детины в зеленом. Я считала, что Дугал должен немедленно прекратить драку, но он, по-видимому, был иного мнения. Вообще, никто из зрителей не думал об увечьях, которые люди могли получить прямо тут, у нас под ногами. Заключались пари, Люди с интересом наблюдали за зрелищем. Я обрадовалась, когда Руперт молча преградил дорогу двоим, которые как будто собирались включиться в борьбу. С отсутствующим выражением лица он встал перед ними, небрежно коснувшись кинжала на поясе. Двое поспешно отступили. Кажется, никому не приходило в голову, что соотношение один к трем неприемлемо. Возможно, это было не так уж несправедливо, если учесть, что этот один. Опытный воин крупного сложения и дерется с яростью берсерка. Борьба начала потихоньку утихать, когда из плетения тел, вытирая кровь после ловкого удара в нос, вылетел в Верзила в зеленом. Остальные продолжали драться, но исход становился предсказуемым. Второй противник Джейми откатился под стол, прижимая руку к паху и громко стоная. Джейми и Буроволосые все еще колотили друг друга на полу, но те, кто ставил на Джейми, уже собирали выигранные деньги. Но захват шеи противника и крепкий пинок по почкам убедили Буроволосова, что благоразумнее отступить. Я внесла выражение «хватит, я сдаюсь» в мысленный гальско-английский словарь. Джейми медленно поднялся с пола под восторженные крики зрителей. Неровно дыша он кивнул, дотащился до одной из немногих устоявших скамей и, весь залитый потом и кровью, опустился на нее, чтобы принять из рук трактирщика кружку Эля. Допифель он поставил пустую кружку на скамью, перевел дыхание и наклонился вперед, опираясь локтями на колени. Рубцы на спине у него обозначились особенно резко. На этот раз он не спешил надеть рубашку. Несмотря на холод в таверне, он сидел с обнаженным торсом до самого ночлега. Он вышел под хор пожеланий доброй ночи, и вид у него был куда спокойнее, чем в последние дни, несмотря на боль от многочисленных ссадин и ушибов». Ободренная голень, рассечённая бровь, разбитая губа, расквашенный нос, шесть ссадин на костяшках пальцев, растяжение связки на большом пальце и два шатающихся зуба. Плюс такое количество разных ушибов, что я не в состоянии их сосчитать. Со вздохом завершила я инвентаризацию. Как вы себя чувствуете? Мы были одни, в небольшом сарае, на заднем дворе, куда я отвела Джейми, чтобы оказать первую помощь. Отлично. Он улыбнулся, попытался встать, но не смог выпрямиться и поморщился от боли. Все в порядке. Только ребра немного болят. Разумеется, болят. Вы опять весь черно-синий. Зачем вы так себя ведете? Как вы думаете, из чего вы сделаны? Из железа? разраженно спросила я. Он виновато улыбнулся и потрогал распухший нос. Нет, ну хотел бы. Я вздохнула еще раз и осторожно ощупала его торс. Не думаю, что есть переломы, пожалуй, только ушибы. На всякий случай я сделаю тугую повязку. Стойте прямо и поднимите рубашку. Руки не прижимайте к бокам. Я принялась рвать на полосы старый платок, который пожертвовала жена хозяина таверны. Поругиваясь из-за отсутствия пластырей и других привычных атрибутов цивилизованной жизни, я наложила тугую повязку и закрепила ее заколкой с плеча Джейми. Трудно дышать, пожаловался он. «Свободно дышать вам будет больно. Не двигайтесь. У кого вы научились так драться? Тоже у Дугала?» «Нет». Он поморщился, когда я приложила уксусную примочку к рассеченной брови. «Меня научил отец». «Правда? Кем же был ваш отец? Чемпионом по боксу?» «Что такое бокс?» «Нет, он был фермером и тоже объезжал лошадей». Джейми со свистом втянул в себя воздух, и она накладывала уксусную примочку на голень. Мне было десять или одиннадцать, когда отец сказал, что ростом и статью я пошел в материну родню. Значит, придется научиться драться. Он задышал легче и протянул мне руку, чтобы я могла наложить бальзам из календулы на разбитые костяшки пальцев. Отец говорил, раз ты вырастешь рослый и сильный, половина мужчин, которых ты встретишь, тебя испугается, а половина захочет драки. Уложи одного, тогда остальные не полезут. И научись делать это быстро и чисто. Не то тебе придется драться всю жизнь. Он отвел меня на гумно и швырял на солому до тех пор, пока я не научился давать сдачи. Ой, жжет. Раны от ногтей чрезвычайно опасны, сказала я, прижигается царапины на шее. Особенно, если противник не моет руки. А я сильно сомневаюсь, что этот бурволосый вообще моется. Я не сказала бы, что сегодня вы сделали это быстро и чисто, но вы впечатлили публику. «Ваш отец гордился бы вами». Я говорила с долей иронии и удивилась, заметив, что по его лицу скользнула легкая тень. Но отец умер», — произнес он серьезно. «Простите». Я закончила обработку и сказала как можно мягче. «Я в самом деле так считаю. Он гордился бы вами». Джимми молча улыбнулся в ответ. «Он вдруг показался мне совсем юным. Сколько же ему лет?» Я хотела было спросить, но тут позади кто-то кашлянул. Это оказался вездесущий приземистый Мурта. Не без он поглядел на перетянутые ребра Джейми и вдруг швырнул ему маленький кожаный кисет. Джейми поймал его, и кошелек звякнул. Что тут? спросил Джейми. Мурта высоко поднял редкие брови. Твоя доля отставок, парень. Что ж еще? Джейми покачал головой и собрался вернуть кисет. Я никаких ставок не делал. Мурта выставил вперед ладонь. Ты сделал дело и заслужил популярность, по крайней мере, у тех, кто на тебя ставил. Но не удугало, ставила я. Мурта был из тех мужчин, которые каждый раз удивляются, узнавая, что у женщин тоже есть голос, но вежливо кивнул. «Это верно», — сказал он и добавил, обращаясь к Джейми. «Но тебя-то это не должно беспокоить». «Нет». Мужчины обменялись взглядами, значение которых осталось для меня загадкой. Джейми медленно выдохнул сквозь сжатые зубы и наклонил голову. «Когда?» — спросил он. «Через неделю. Может, дней через десять. Возле Лак-Круйме. Знаешь это место?» Джейми еще раз наклонил голову. Он явно остался доволен новостями. «Знаю», — ответил он. Я переводила глаза с одного лица на другое. Оба выглядели совершенно непроницаемо. Значит, Мурта что-то узнал. «Быть может, это что-то связано с загадочным Хораксом? Я пожала плечами. Как бы там ни было, со спектаклями покончено. «Думаю, Дугл вместо этого может плясать чечетку перед публикой», — проговорила я. Непроницаемость тотчас сменилась недоумением. «Что?» «Ничего. Не обращайте внимания. Спокойной ночи», — пожелала я и удалилась со своим медицинским коробом, чтобы найти себе место для ночлега.